Пери и нации. В начале XIX века на севере Европы произошло радикальное изменение границ. По наущению Наполеона российский император Александр I напал на Швецию и отторг от нее Финляндию. Даже петербургское общественное мнение отнеслось к этому без малейшего сочувствия. Когда же на венском Конгрессе шведы потребовали вернуть им утраченное, Петербург отдавать добычу отказался, однако не мог не признать обоснованность претензий. Шведов компенсировали, отдав им Норвегию, до этого находившуюся под властью датского короля. С последними считаться уже никто не стал, может быть потому, что датчане слишком долго оставались на стороне Наполеона, а может из-за того, что Британия не была заинтересована в развитии Дании в качестве хоть и второстепенной, но все же морской державы. Если бы предел границ на севере Европы не произошел, то сегодня мы имели бы здесь лишь две государственные нации – датчан и шведов. Норвежский язык никогда не отделился бы от датского. Пинский язык. Выжил бы в Швеции в качестве второго государственного языка, но сами его носители считали бы себя шведами точно так же, как сегодня говорящие по-шведски граждане Финляндии считают себя финнами. К концу XX века, впрочем, и Норвегия, и Финляндия пришли в качестве вполне состоявшихся государств, собственной культуры, истории, идентичностью. Формирование наций в значительной степени связано с причудами политической истории. Многие нации, которых могло бы и не быть, смогли появиться на свет, зато другие нации, которые вполне могли бы существовать, так и не сложились. Так многовековую собственную историю в средние века имела Бургундия, которая, окажись, карл смелый Немного более удачи в борьбе с французским Людовиком XI была бы сейчас в средних размеров европейским государством с собственным языком и культурой. В национальной истории нет ничего мистического и нет никакого предопределения. Именно поэтому Маркс и особенно Энгельс в середине и в конце XIX века отнеслись к национальным движениям с изрядной долей скептицизма. Разумеется, национально-освободительную борьбу руанцев, и поляков они поддержали, но отнюдь не потому, что требования польского или ирландского самоопределения были для них самоценны. Скорее волновали Маркса перспективы развития Британской и Российской империй. Всем известны слова Маркса, обращенные к англичанам. «Народ, угнетающий другие народы, не может быть свободен». Подавление освободительного движения в Ирландии укрепляло реакцию в Англии, а само ирландское движение было не только национальным, но и социальным. Католические и крестьянские массы сопротивлялись эксплуатации со стороны английской буржуазии и помещиков протестантов. По отношению к России позиция Макса хорошо известна. До 1860-х годов он видел в Петербурге опору всей европейской реакции, потому польское сопротивление, ослаблявшее империю, воспринималось им как союзник революционных движений во Франции и Германии. Совсем иначе реагировал Энгельс на движение славян в Австрийской империи. Поскольку южнославянские народы, надеясь получить автономию от Габсбургов, выступили против Венгерской революции, он оценил эти национальные движения как реакционную силу и в этой связи произнес знаменитые слова про неисторические нации. Позднее тезис об исторических и неисторических нациях вызывал среди политически корректных западных марксистов недоумение. Его предпочитали замалчивать, либо считали чем-то вроде неприятной оговорки, сделанной Энгельсом под влиянием господствовавших в тогдашней Европе имперских настроений. Между тем, тезис Энгельса имеет глубокую историко-философскую основу. С ним можно спорить или соглашаться, но игнорировать его недопустимо. Энгельс исходил из того, что в наций отражает исторические потребности определенной эпохи. Это была эпоха становления капитализма. В рамках данного процесса формирование наций было необходимо и погрессивно. Но как быть с народами, которые не сумели создать собственного государства в эпоху ранних буржуазных революций? С точки зрения Энгиса, кто не успел, тот опоздал. Их стремление стать полноценной нацией В новую эпоху, когда на первый план выходят уже другие вопросы, становится реакционным, ведь оно побуждает отстаивать лозунги прошлого, использовать методы, относящиеся к далекому прошлому, опираться на социальные экономические интересы, давно уже не являющиеся передовыми. Одно дело 17-18 века, когда передовая буржуазия стремилась объединиться на национальном уровне, чтобы противопоставить феодальным империям и католической церкви, организовано в масштабе всей Европы. Другое дело – индустриальные времена, когда политориат стремится наладить единство действий, преодолевая границы, национальные и племенные барьеры. В этой ситуации стремление возводить новые границы и создавать новые идентичности становится инструментом реакционных сил, действующих по принципу «разделяй и властвуй», идеологии отсталых местных элит, сопротивляющихся прогрессу и стремящихся подчинить себе своих плудящихся. Точно так же и с экономической точки зрения создание национальных государств в XVII и XVIII веках означало интеграцию рынков, преодоление местных барьеров, ликвидацию провинциальных таможен и ускорение развития. Напротив, в изменившейся ситуации появление новых государств ведет к созданию новых барьеров, расколу единых прежде рынков, говоря с цеминным языком разрушению сложившихся хозяйственных связей. Взгляд Энгельса подтверждается значительной частью исторического опыта XX века. Видимо Не совсем случайно, что значительная часть национальных движений, стремившихся исправить историческую несправедливость по отношению к неимперским народам в Восточной Европе, оказалась на стороне фашизма. Сюда можно отнести Хорватию Словакию, которые впервые получили государственную независимость при поддержке Гитлера, историю эстонского и латвийского регионов СС и, разумеется, украинскую дивизию СС «Галичина». Становление национальных государств на Западе сопровождалось систематической ассимиляцией меньшинств, репрессиями и этническими чистками. Национальное пробуждение Восточной и Центральной Европе в XX веке привело к повторению таких же злодеяний, только в еще больших масштабах, учитывая возросшие технологические возможности государства и численность населения. Самым свежим примером является резня, сопровождавшая распад Югославии на национальные государства, а также этнические конфликты, последовавшие за ликвидацией Советского Союза. Наконец, новые националистические режимы систематически подавляли как рабочее движение носители интернационалистских идей, так и собственные национальные меньшинства. Роли поменялись. Угнетенными теперь оказались представители бывших имперских народов: немцы, русские, венгры, реже поляки. В свою очередь, реальные или мнимые потеснения, которым подвергаются соотечественники за рубежом, подпитывали националистические настроения среди исторических наций, укрепляя там идеологическое влияние реакционных сил. Короче, опыт 20 века заставляет серьезно отнестись к предупреждениям Энгельса. Однако сам по себе факт национального угнетения неисторических наций отрицать невозможно, даже если масштабы этого угнетения многократно преувеличивались националистическими идеологами. Так в современной Прибалтике краеугольным камнем антирусской пропаганды является история массовой депортации в Сибирь граждан этих республик после установления там советской власти в 1939-1940 годах. На самом деле депортации проводились по социальному, а не этническому признаку. Среди их жертв было немалое число поляков и евреев, составлявших местную буржуазию. Точно так же репрессии в Прибалтике по своим масштабам ничуть не превосходили то, что происходило в России, причем продолжались в течение более короткого времени. Но в любом случае массовые репрессии невозможно отрицать. Показательно, что все приведенные нами примеры относятся к Европе. Между тем, уже при жизни Энгельса европейские державы колонизировали значительную часть Азии. Начиная с 1870-х ведется активное взрывание Африки. К концу 19 века наряду с традиционным для Европы национальным вопросом появляется колониальный вопрос. Если первые две трети XIX века знаменовались формированием национальных государств, завершением которого становится объединение Италии и Германии, то последняя треть столетия оказывается временем бурного развития империй. Новые имперские государства отличаются от традиционных. Империи, сложившиеся к концу XIX века, радикально отличаются от феодальных. Они представляют собой воплощенное противоречие. Современное национальное государство в центре, традиционное многонациональное имперское государственное образование на периферии. В Европе существовала демократия, а в колониях действовала авторитарная власть. Колониализм конца XIX века был тесно связан с империализмом, новой фазой развития капитализма. Крупные корпорации, сконцентрировавшие в своих руках огромные финансовые ресурсы, использовали политическую экспансию европейских держав для овладения новыми рынками. Причем, как отмечал позднее Ленин, вывоз капитала становился важнее, чем вывоз товаров. Колониальные завоевания радикально отличались от захватов на территории Европы. Германия, обладав Эльзасом и Лотарингией в 1870 году, прилагала огромные усилия, чтобы превратить их жителей в настоящих немцев. Напротив, колонии в рамках империалистической системы никто не собирался интегрировать образ жизни центра и периферии должен был оставаться разным, чтобы сохранялись различия в цене и способах эксплуатации рабочей силы. Таким образом, сверхэксплуатация ресурсов в колониях позволяла смягчать социальные противоречия в Европе. Закономерно, что национальное угнетение в колониях принимало совершенно иные формы, чем в Европе, так, например, колонизаторы никогда не пытались запретить или подавить местные языки, ассимилировать туземцев. Связано это было в первую очередь с тем, что туземное население было многочисленным, как правило, многократно превышая по численности европейских переселенцев вместе с колониальной администрацией и войсками. Однако была и другая причина. Колониальная администрация сознательно поддерживала дистанцию между европейским и и туземным обществом. Поскольку у туземцев существует собственная культура, традиции и общественный порядок, колонизаторы не обязаны предоставлять им демократические свободы и прочие права, которые местными традициями не предусмотрены. Так британская колониальная администрация постоянно объясняла неравноправие местного населения именно уважением к культуре и нравам туземцев. Высказывания Энгельса по колониальному вопросу нередко смущали позднейших марксистов. Учитывая огромную разницу в уровне развития между колониями и европейскими метрополиями, он считал необходимым их совместное существование на протяжении целой исторической эпохи. Сначала политариат Запада должен будет, по его мнению, взять власть в свои руки, а затем – постепенно развивая колонии, ввести их народы к независимости. Маркс, который умер раньше, чем сложился империализм, тоже оценивал британский колониализм как явление далеко не во всем негативное. Осуждая взрывательную политику с нравственной точки зрения, он доказывал, что британское владычество будет способствовать не только экономическому развитию Индии, но и ее будущему установлению в качестве независимого национального государства. И в самом деле, большая часть институтов, созданных британцами в Индии, благополучно перешла по наследству независимой республики. Больше того, уже при королеве Виктории Индия обладала всеми формальными атрибутами независимой державы, собственная армия и военно-морской флот, собственная валюта, Почтовая служба, своя налоговая система. Ни одной рупии из индийского бюджета не перечислялась в Лондон. Собственное законодательство. Даже название «Индийская империя» говорило как бы о самостоятельном государстве. Но принципиальное отличие состояло в том, что это было государство сугубо авторитарное, управляемое чиновниками и военными, присванными из Лондона. Причем британцы возводили свою имперскую систему в Индии в порядком, установленном до них Великими Моголами, а борцы против колониальной администрации ссылались на принципы английского фламентаризма. Борьба против колонизаторов на первых порах была не столько направлена на завоевание независимости, сколько на установление демократического режима. История не оправдала надежды Энгельса на то, что победивший пролетариат поведет колониальные народы к демократии и независимости. И все же подобные настроения невозможно приписать только влиянию буржуазной идеологии, от которого не оказался свободен даже один из одноположников марксизма. Они просто не обладали всей полнотой исторического опыта, который стал доступен лишь следующим поколением марксистских мыслителей, цеменовавшихся уже в эпоху империализма. Впрочем, революция в России показала, что Энгельс был не так уж наивен. Большевики смогли преобразовать колониальный режим, установленный царизмом Средней Азии. Пришедший ему на смену порядок оказался весьма далек от марксистских представлений о социализме. Но колониальным режимом В классическом смысле слова он уже не был. Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Казахстан и Киргизия развивались в рамках Советского Союза как равноправные части федерации, а не как колонии. Они страдали от многочисленных пороков Советской системы, но от этих пороков в разной степени страдали все. Объектом сверхэксплуатации они не были.